Лишь и тут, в чужом доме среди бела дня, в постели с каннибалом и томагавком «Квикек! Ради всего святого! Квикек! Проснись!» Наконец, не переставая извиваться, я непрерывными громогласными протестами по поводу всей неуместности супружеских объятий, которые он заключил своего соседа по постели, и сторк из него какое-то нечленораздельное мычание...